Глава 165. Эпитафия. «Мы — стражи, но в то же время — жалкие создания, вечно сражающиеся с опасностями и безумием». Слова Данна эхом прокатились по опустевшему дому старика Нила, отразились от изъеденных пятнами коррозии полов, стены потолков, зазвучали в разуме и сердце Клейна. Никогда раньше эта фраза не оставляла в нем такого глубокого следа. Он чувствовал, даже если когда-нибудь вернется на землю, он не сможет забыть это ощущение до конца своих дней. В будто сгустившейся тишине Дан подошел к останкам старика, присел на корточки, вынул из кармана черного плаща белоснежный платок и накрыл им пару багровых, все еще сверкающих от боли глаз. В этот момент Клейн краем глаза заметил, как клавиши пианино перестали двигаться, а над ними смутно проступила едва заметная призрачная фигура. Что? Клейн, активировавший духовное зрение еще снаружи, замер в изумлении. Он совсем не замечал эту странную сущность прежде. Это было влияние потерянного сознания старика Нила или эффект его безумного состояния. Клейн наблюдал, как призрачная фигура быстро испарилась, полностью исчезнув из поля зрения. Кажется, пазл начал складываться. В тягостной, удручающей атмосфере он услышал, как капитан спокойно отдал распоряжение. «Осмотрите весь дом. Ищите любые возможные улики». «Хорошо», — ответил Клейн и сам удивился своему голосу, хриплому, севшему, будто он переболел тяжелой простудой. «Принято». Тихо вторил Роял. Голос у нее такой же, приглушенный, будто нос заложен. Клейн взглянул на свою обычно бесстрастную напарницу, словно видел ее впервые. Он поставил трость в стойку для зонтов в прихожей, обошел стороной артефакт 30611 и с трудом поднимая окаменевшие ноги, направился наверх, в каждую из комнат, одну за другой, ища следы и улики. Нил нанимал прислугу для уборки, и в его доме не было присущего холостякам беспорядка. Все выглядело аккуратно, будто здесь жила настоящая хозяйка. Спустя полчаса Клейн обнаружил на книжной полке в спальне стопку записей. В хаотических и беспорядочных бумагах были изложены детали странных, даже зловещих ритуалов, а среди них – сплав жизни. Необходимые ингредиенты – 100 мл воды из источника эльфов, золотой родник на острове Суния, 50 грамм звездного кристалла, полфунта золота, 5 грамм флагистона, 30 грамм бурого железняка и большое количество крови живого человека. Под строчкой о крови Нил добавил заметку. Можно использовать собственную, собирать понемногу, консервировать с помощью ритуальной магии. Можно использовать свою. Клейн крепко зажмурил веки и скомкал бумагу в дрожащей руке. Четверг, 9 утра, час луны. Кладбище Рафаэль. Клейн стоял в тени у кромки кладбища в черном костюме и рубашке с украшенной серебром тростью в руке. Он молчал. Из нагрудного кармана торчал уголок аккуратно сложенного белого платка. А в руке он сжимал огромный букет красивых и печальных цветов глубокого сна. В этот момент Дан, Фрай, Леонард и Кинли, молча неся на плечах черный гроб с телом старика Нила, медленно подошли к свежевырытой могиле и аккуратно опустили его внутрь. Пока рыжевато-коричневая земля сантиметр за сантиметром покрывала крышку, Розанна в черном платье и с белыми цветами в волосах тихо всхлипывала. «Кто-нибудь, кто-нибудь может сказать мне, это правда? Почему кто-то теряет контроль? Почему мы пьем эти проклятые зелья? Зачем становиться потусторонними? Откуда берутся призраки? Откуда монстры? Почему не может быть безопасного пути? Почему? Почему? Почему? Почему?» Клейн молча слушал ее, пока гроб старика Нила полностью не скрылся под землей, пока любые следы его существования не исчезли в глубине могилы. «Да хранит тебя богиня!» — прошептал он, очертив на груди знак багровой луны и сделал несколько шагов вперед, чтобы оставить цветы у подножия надгробия. «Да хранит тебя богиня!» Хором повторили Дан, Фрай и остальные, четырежды коснувшись груди по часовой стрелке. Клейн выпрямился и поднял взгляд к черно-белой фотографии на могильной плите. Старик Нил был в своем привычном мягком берете. Из-под него выбивались седые волосы, лицо было испещрено морщинами, а в помутневших темно красных глазах застыл вечный покой. Он был спокоен. Ни боли, ни страха, ни скорби. Под фотографией была высечена строчка, взятая из последних записей старика. «Если я не смогу ее спасти, то хотя бы останусь рядом». Холодный утренний ветер прошелся над кладбищем Рафаэль, пропитав своим спокойствием и безмолвием всех, кто пришел проститься. К полудню Клейн подписал у капитана Бланк и направился к оружейной комнате. Он толкнул приоткрытую дверь и увидел за столом бородатого Брайта. Клейн на мгновение замешкался, а затем передал ему заявку. 50 обычных патронов». Скользнув взглядом постоящий на столе посеребрённой жестяной банке, он будто ощутил аромат свежемолотого кофе, а в памяти зазвучал теплый, немного шутливый голос. «Но зачем ждать, пока появятся лишние деньги? Просто подай запрос Данну, он одобрит компенсацию». Брайт уловил выражение лица Клейна и тяжело вздохнул. «Могу представить, что вот и сейчас чувствуешь. Сам не верю, что старика Нила больше нет». Порой даже кажется, будто капитан все это подстроил. Просто решил припугнуть нас дурным сном. — К сожалению, такая судьба затрагивает многих ночных наблюдателей, — с горечью усмехнулся Клейн. После всего случившегося в его сердце укоренилось глубокое разочарование и глухая обида на церковную верхушку, скрывающую истину о методе роли. — Пусть таких трагедий будет все меньше. Да хранит вас богиня. Брайт очертил на груди алую луну, взял бланк и ушел вглубь оружейной комнаты. Звуки выстрелов раздавались один за другим. Едкий запах пороха наполнил помещение. Клиент с яростью полил по мишени, пока не израсходовал все латунные патроны. Лишь когда револьвер защелкал пустой обоймой, он собрал вещи и сел на беспроводной городской трамвай, направляясь к дому своего учителя по рукопашному бою Гавейну. Клейн с каким-то мазохистским упорством повторял один сет упражнений за другим, пока тренер не остановил его. «Бой, это не способ причинить себе боль», — сказал он сдержанным, хрипловатым голосом, глядя на Клейна тускло-зелёными глазами. «Простите, учитель, просто тяжелый день», — выдохнул Клейн, пытаясь оправдаться. «Что случилось?» Спокойно, без лишних эмоций, спросил Гавейн. «Один мой друг». «Внезапно погиб», — после короткого раздумия ответил Клейн. Гавейн помолчал пару секунд, потом поднял руку и коснулся седины на виске, а его голос зазвучал отрешенно. «Я однажды потерял триста двадцать пять друзей за каких-то пять минут. По меньшей мере, десять из них были людьми, которым я мог доверить свою жизнь». Клейн тяжело вздохнул, едва осознавая сказанное «Вот она». жестокость войны мужчина посмотрел на него и внезапно усмехнулся с оттенком самоиронии а самое жестокое в том что я никогда не смогу за них отомстить никогда не выполню их мечты просто никогда а у тебя еще есть шанс я не знаю что случилось но ты молод у тебя все еще впереди клин молчал с минуту затем глубоко вздохнул выпрямился и произнёс, свернувшись решимостью, «Спасибо вам, учитель». Гавейн едва заметно кивнул, но его лицо оставалось каменным. «Отдохни минут десять, а потом повтори все десять раз». Клейн даже не знал, как на это реагировать. Пятничным утром в комнате отдыха ночных наблюдателей. Клейн, Сика, Трон и Фрай сидели вокруг круглого стола, но картовых руках на этот раз не было. Один читал газету или стал журналы, другая бездумно смотрела в окно, третий держал в руке перо, собираясь что-то написать, но так и не коснулся бумаги. В комнате царила гнетущая тишина. Никто не говорил, никто не шутил. Воздух и время словно застыли. Фух. Клейн выдохнул, отложил газету и попытался сосредоточиться на изучении принесенных с собой материалов. В этот момент в дверь постучали, и вошел Дан Смит, обвел комнату взглядом и приказал. «Клейн, подойди, пожалуйста». «Что случилось?» Клейн насторожился, но поднялся и вышел вслед за капитаном. Дан остановился у лестницы, ведущей в подземелье, обернулся и бросил. «Прибыли люди из святого храма». «Проверка?» — напряженно подумал Клейн.